Глава 33. На отшибе. На следующий день Дэйв дал мне бумажку с контактами и сказал, что Круп, так звали его друга, ждет нас у себя. Он позаботится обо всем и даст нам какую-то справку, по которой выдадут настоящие документы. Дейв добавил, что у Крупа все на мази. Не знаю, что это означало, но нам нужна была любая помощь. Как оказалось, Крупп жил в городе покрупнее нашего, примерно в ста милях от города Ром. «Как будете добираться?» — спросил Дэйв. «Пешком». Он громко рассмеялся. «Дружище, когда сбегаешь из дома, нужно хотя бы деньги с собой прихватить». Мне нечего было сказать. Не хотелось объяснять, что денег в нашем доме никогда не было. «Ладно, я так и понял. Но я о тебе позаботился». Дэйв гордо сунул мне несколько купюр. Это мои скромные сбережения, а еще и немного взял у мамы из кошелька. Так что, скорее всего, в ближайший месяц я буду сидеть дома без игр и чипсов. Но вам нужнее. Спасибо, ты... ты настоящий друг. А где сестра? Познакомишь? Она прячется, не любит незнакомых людей. А, ну ладно, передавай ей привет. — Передам. И еще раз спасибо, что выручил. — Забей, — сказал он, пожал мне руку и ушел. Этих денег хватило, чтобы добраться до дома Крупа на автобусах, что оказалось намного быстрее и удобнее, чем идти пешком, скажу я тебе. Тем более с сумкой. Круп был пухлым веселым парнем, который жил с бабушкой и любил пиццу. Пока его бабуля угощала меня лимонадом собственного производства из апельсинов и мяты, он сходил к себе в комнату и принес два распечатанных листа. Справки о том, что наши с сестрой документы сгорели. По ним нам должны выдать новые. Нужно было всего-то прийти в регистрационный кабинет, заполнить анкеты и приложить справки, ничего сложного». Поблагодарив Крупа, пришлось распрощаться с ним и его бабушкой, которая предлагала остаться и пожить у них, пока документы не будут готовы. Мне очень хотелось согласиться, задержаться в маленькой аккуратной квартире с кроватью, телевизором, горячей водой и битком набитым холодильником. Тем более у меня никогда не было бабушки, а бабуля Крупа оказалась чудесной заботливой старушкой с серебристо-фиолетовыми волосами. Она мне понравилась. Даже слишком, особенно когда предложила взять с собой пиццу и тыквенный пирог с изюмом. Сложно представить что-либо вкуснее этого тыквенного пирога. Но меня ждала сестра, на улице, голодная и одинокая. Нужно было обсудить с ней это предложение, но ответ мне и так был известен. Бабуля дала с собой контейнеры с едой, немного конфет и поцеловала меня в щеки. Чудо-женщина! Побольше бы таких. Сестра, конечно, отказалась остаться у них даже на одну ночь. Она настаивала, что нам нужно скорее делать документы и ехать дальше. Куда дальше, она не пояснила, но ей было виднее. И мне пришлось согласиться, послушать ее, как и всегда. Мы нашли здание, где находился регистрационный кабинет. Кстати, в этом же здании по соседству оказалось и полицейское управление. Она отправила меня за анкетами и ручкой, а сама ждала в сквере на лавочке. Светило яркое теплое солнце, а мы собирались заполнить анкеты нашей будущей жизни. Первым делом нужно было вписать имя, мое имя. Она посмотрела на меня и спросила. «Скажи, кем ты хочешь быть? Кто ты?» «К тому времени мы уже обсудили то, что происходило на отшибе всю мою жизнь». Она не открыла мне страшную тайну. Этот секрет был мне известен давным-давно. Стоило только взглянуть правде в глаза. Вот только притворяться и жить в маске, быть тем, кем тебя хотят видеть, было проще и безопаснее. Для нее и для меня. И такая жизнь казалась естественной, да и против кулаков отца не попрешь. Зачем доказывать, кто ты, тем, кто, зная правду, отстаивает ложь? Если тебе сказать, что небо зеленое, оно не перестанет быть голубым. Но сестре зачем-то требовалось мое прощение. Но за что мне было ее прощать? За то, что ей тоже приходилось страдать и врать изо дня в день, что и позволило нам дожить до этого дня. Но ее вопрос смутил и ошарашил меня, ведь никто до этого не спрашивал, кто я и кем хочу быть. Тенью, спрятанной под маской или лживым манекеном, выставленным на показ. Сестра смотрела на мои худые ноги, на руки с тонкими пальцами и обгрызенными ногтями, на тело, на лицо. А потом она взглянула в мои глаза и улыбнулась. «Я люблю тебя, малыш», — прошептала сестра. «И я знала, что сестра любит меня настоящую, ту, которой приходилось прятаться под маской, приклеенной на меня монстром. Я хочу быть, как ты». — тихо ответила я. Она вновь улыбнулась и мягко произнесла. — Тогда в графе пол ставь женский. Следом шли графы, где нужно было указать имя и фамилию. Если я напишу свою, то нас сразу найдут и вернут в ад. Сестра была спокойна, словно она знала ответ. — Я давно придумала тебе имя. И она шепнула мне его на ухо. «Мне кажется, оно тебе подходит намного больше, чем Александр». «Мне имя понравилось», — и улыбка расцвела на губах. «Мое настоящее имя было мне ненавистно, ведь я никогда не была Александром». «Так, а фамилию предлагать взять ту, которая характеризовала бы тебя?» «Как тебе идея?» — спросила она. Губы еще сильнее растянулись в улыбке. Мне казалось, что в ушах звучит тихий ритм моего нового «я». «Как бы ты себя охарактеризовала?» — спросила она, сделав ударение на окончание «а». Я задумалась, сморщила лоб, закусила губу. Она только хихикнула. «А я вот знаю». «И как же?» — удивленно спросила я. «Она всегда все знала. Всегда. Ты сильная» твердая, непробиваемая. Пиши. Я вписала продиктованные ею мои новые имя и фамилию. В те минуты и родилась новая я. Когда заполнила всю анкету, то взяла второй чистый бланк и протянула его сестре. Но она сказала, что лучше, если мы подадим заявление в разные дни, чтобы было достовернее. Я кивнула, встала с лавочки и протянула ей руку, Она помотала головой. «Лучше по одному», — сказала она мне тогда. «Не лучшее ее предложение, скажу я тебе. Но кто же знает будущее?» Взяв справку, я направилась в здание, а она осталась с сумкой в сквере. Не буду долго рассказывать, что было, но, конечно, мне не поверили. А моя справка оказалась просто распечатанной бумажкой с нарисованной печатью пожарной инспекции. Задумка была стоящая, только вот исполнение хромало, да и на вид мне никак нельзя было дать восемнадцать. Тощее, бледное, измученное существо — такой ходячий скелет. В те дни на вид мне и четырнадцать бы не дали, максимум лет одиннадцать. Женщина, которая принимала анкеты, внимательно прочитала мою, оглядела меня и проводила в небольшую комнату ожидания. Там стояли несколько столов и по два стула у каждого. Больше в комнате ничего не было. Я села за дальний стол и ерзала на стуле. Странно было, что в этой комнате я оказалась единственной ожидающей, но кто тогда знал их правила? «Может, они меня просто изолировали от других?» — подумала я. Это были привычные мысли, которые объясняли то или иное поведение и поступки людей. Меня часто обходили стороной на улице, а в школе я всегда сидела одна за самой дальней партой. Да и в библиотеке ко мне в основном никто не приближался. Изгой и одиночка. Но не потому, что так решила я. Так решили за меня. Поэтому поначалу мне это странным совершенно не показалось. Но я все ждала и ждала, а время тянулось, как жвачка на горячем асфальте, которая приклеилась к подошве сланцев. В какой-то момент я решила проведать сестру, подошла к двери, но она оказалась заперта, и я вернулась за стол и положила на него голову. Стало ясно. Меня поймали. Слава Святой Марии, что я пошла одна. Я надеялась, что сестра, прождав столько времени, поняла, что что-то неладно, и убежала. Тем более, на всякий случай, мы договорились встретиться у крупа, если что-то пойдет не по плану. «Надеюсь, она уже там. Ест пиццу и пьет домашний лимонад», — подумала я и с облегчением выдохнула. Спустя еще какое-то время дверь отворилась, и в комнату зашла крупная женщина в больших круглых очках, с темными, коротко постриженными волосами, а за ней молодой парень в форме полицейского — и еще какой-то мужчина в светло-сером костюме и белой рубашке. Я вжалась в стул, приготовилась обороняться и смотрела на дверь. Наверное, они уже нашли родителей. Те приехали сюда, и сейчас отец ворвется в комнату, и мне очень сильно влетит. Я уже видела, как он за шкирку выволакивает меня из кабинета и тащит на улицу, а там... Что я только не представила себе за эти несколько секунд... Но мужчина в костюме закрыл за собой дверь, и я выдохнула застрявший в горле воздух. Они втроем разместились за моим столом, двое напротив меня, а женщина сбоку. Нас разделяло только это небольшое светлое полотно. «Здравствуй, милая», — доброжелательно произнесла женщина в очках. «Здравствуйте», — сказала я еле слышно. «Меня зовут Маргарет». И я из отдела опеки. «Это рядовой Эрик», — показала она на молодого парня в форме. «И мистер Норман, начальник здешнего отделения регистрации». Я кивнула. «Мы получили твое заявление и хотели бы задать тебе несколько вопросов». Я снова кивнула. «Скажи, как тебя зовут?» Я неуверенно произнесла новое имя. «Они, наверное, проверяют меня», — думала я про себя и твердила новое имя. «Приятно познакомиться. А сколько тебе лет?» Мои пальцы корябали край стола, глаза бдительно следили за ними. Я выдавила из себя восемнадцать и мельком взглянула на женщину, поджавшую пухлые губы. Она мне не поверила, и меня это очень сильно расстроило. «Мне кажется, тебе еще нет восемнадцати». «Может, ты просто хочешь поскорее стать взрослой? Или у тебя есть другие документы, подтверждающие твой возраст?» Я покачала головой. «Хорошо. А кто-нибудь сможет подтвердить твой возраст?» «Родители?» Мотнула головой. «Не могла же я выдать сестру?» «А где твои родители, детка?» Спросила она осторожно. «Я расслабилась». Они их не нашли. В этот момент я поблагодарила всех святых, что у нас дома не было телефона. У меня нет родителей, сказала я сквозь зубы. А с кем ты живешь? Ни с кем, буркнула я и пожала плечами. Совсем одна? Может, у тебя есть опекуны или ты живешь с кем-то из взрослых, и мы могли бы сейчас с кем-то связаться? Совсем одна. Еще более сухо и глухо кинула я, и снова уставилась на свои руки, которые никак не могли успокоиться. «Хорошо. А где ты живешь? Может, расскажешь нам? Мы просто переживаем, что ты одна». «Не переживайте», — я дернула плечами. «Но мы не можем не переживать. Мы должны убедиться, что у тебя все хорошо. Это наша работа». «У меня все хорошо. Моих слов недостаточно?» Вдруг резче, чем хотелось, выдала я. Я хотела извиниться, но женщина накрыла мою ладонь своей и просто кивнула, словно прочитала мои мысли. «Так где ты живешь, милая?» «Назови адрес». «Далеко». «А давай попробуем начать с города». «Я живу в лесу». «В лесу?» Ее брови взлетели на лоб. — Да, в лесу. Она громко вдохнула, а мужчина в костюме провел ладони по лбу, вытирая блестящую влагу. — И с кем ты жила в лесу, не унималась женщина? — С собой, — соврала я. — В лесу много ягод и плодов у деревьев, а еще в сезон идут грибы. Я умею разводить костер, я знаю травы. В лесу хорошо и безопасно, — зачем-то продолжила я. Мне хотелось убедить их, что в лесу намного лучше, чем дома. «Боже ты мой!» — произнесла женщина, и ее рука непроизвольно поднялась к шее. Они задавали мне кучу бессмысленных вопросов, после чего встали и вышли в коридор, прикрыв дверь. Но стены были тонкие, и я слышала, как молодой парень в форме сказал, что они ничего не нашли обо мне, что никто не заявлял о пропаже девочки с таким именем, и что никого похожего в базе пропавших без вести за последний год тоже нет. Я сидела в этой маленькой комнате и ждала своей участи. Но я была спокойна, потому что знала, «Сестра на свободе, и она обязательно меня вытащит».